Глава 13. Оказалось, что все минфоры в окружении Джарода черные. Разве что Ирма с легким рыжим отливом. На вид они, как пантеры, но говорящие. И только я отличилась. Причем ведьмака это так ошеломило, что он до сих пор странно поглядывал на меня о чем-то, сосредоточенно размышляя. Кроме всего прочего, я еще и первый оборот осуществила без каких-либо сопутствующих явлений, вроде боли, сонливости или невозможности быстро вернуть человеческий вид. Рокси, по словам нашего общего благодетеля, неделю провалялась в бреду, прежде чем опять превратилась в бойкую старушку, любящую подымить. А Ирма кидалась на окружающих, мучаясь от боли. «У меня же все прошло как по маслу». Вот я еще девушка, сбегающая от несостоявшегося любовника, а потом раз — и самка снежного барса. Миниатюрная, изящная, еще пушистая и ласковая, как настоящая кошечка. При этом ощущения были, словно я такой родилась. Может, среди моих прошлых жизней есть и жизнь Эрбиса? Вдруг душа не только в людях воплощалась? «Что не так?» — спросила я, устав чувствовать его взгляд на своем профиле. «Все так». Коротко и ясно, но спокойнее мне чего то не стало. Я больше не была барсом. Вернуть человеческий облик оказалось даже проще, чем обрести звериный. Это было сродни медитации. Следовало расслабиться, отринув все тревоги и сосредоточиться на собственном дыхании, представляя при этом себя девушкой. Можно было и на чем-то другом сосредоточиться. Главное, чтобы в голову не лезли посторонние мысли, отвлекая от процесса переодевания. Так назвал смену ипостаси Джаред. Он около получаса просидел со мной, разжевывая информацию, обучая меня и то и дело поглаживая по голове и гибкой спинке. А я благодарно мурлыкала, даже если не хотела. Оно само получалось, помимо воли. Но оборот случился, только когда ведьмак оставил меня одну, из чего я сделала вывод, что отвлекали вовсе не мысли, а он сам. Даже в образе животного я испытывала к джароду влечение. Извращение какое-то. Эротические игры после моего возвращения в человеческое тело, к счастью, не продолжились, потому что еще одного оригинального способа отказать ведьмаку у меня в арсенале не было, разве что пустой горшок, а его голову разбить. Но он и так уже пострадал от моей руки, вернее, от зубов. Сколько же можно? Одолевая муками совести, я обработала рану Джарода и перевязала его плечо, не забыв лишний раз поблагодарить за урок по смене облика. Без ведьмака и его советов я бы долго бегала по лесу в образе Ирбиса. И хорошо, если бы не оказалась подстреленной охотниками или пойманной торговцами животных для продажи в зоопарк и частникам. Позже «Джаред, поговори со мной, ты меня пугаешь!» Я потрясла его за руку, выводя из задумчивости. Он скривился от боли, и я виновато пробормотала: «Прости!» Мы ехали по лесной дороге в черном мрачном автомобиле без каких-либо отличительных знаков. Даже металлического декора не было, как на пикапе Оксаны. Больше скажу, я понятия не имела, кто за рулем, потому что пассажирские места от водителя отделяло темное непроницаемое стекло, Да и все прочие стекла были такими же. Как это чудище на колесах вообще ездит? Это же опасно. Тем не менее, я в него села, когда Джаред, открыв дверцу, жестом предложил мне забираться внутрь. Причиной же такого послушания были слова ведьмака о том, что он вычислил и поймал моих похитителей. Всех троих. А зацепка с цветочным салоном оказалась, помимо прочего, попыткой затянуть следствие, чтобы полицейские не сразу обнаружили пропажу подозреваемых. За то, что морочил мне голову, я хотела его ударить, но за возможность лично допросить тех уродов все ему простила. Даже поцеловала в щеку от переизбытка чувств, а он от этого завис, впал в раздражающую меня задумчивость. Никогда раньше такого не случалось. Ехидный, нахальный чародей, способный воскрешать людей и превращать их в оборотней, внезапно стал каким-то трешенным, неразговорчивым и совершенно неироничным. «Джаред!» В третий раз позвала я, не очень-то надеясь на беседу. Я немного устал, Кайли. Голос его звучал глухо, а улыбка, скользнувшая по губам, была вымученной. Слишком много сил отнял твой второй оборот. Сил? Но... Я хотела возмутиться, сказав, что он же просто рассказал мне, как это делать, однако прикусила язычок, сообразив, что вместе с поглаживаниями, очевидно, ведьмак подпитывал меня своей энергией, то есть магией. Именно поэтому меня не постигла участь Рокси и Ирмы. Возможно, все прошло бы и легче, учитывая первое удачное превращение, но точно не в течение часа. «Спасибо тебе!» — мурлыкнула я, хотя уже не была кошкой. Донимать его расспросами перестала, а он, прикрыв глаза, задремал. И теперь уже я любовалась его профилем, некоторое время назад обнаружив, что отлично вижу в темноте. В лесу. «Готова повеселиться!» Прежний Джаред вернулся, и я была этому очень рада. Губы его кривила предвкушающая улыбка. Глаза хитро сверкали, а пальцы ритмично щелкая, кастовали зеленые огоньки, освещая путь. В обрывках между укронами виднелись две луны. Ночной лес жил своей жизнью, такой не похожей на городскую. В другой ситуации я бы уже умирала от страха, находясь тут, но с ведьмаком бояться было нечего, ведь грим вот как он мне доверительно сообщил его владение. Я думала, что встретила эксцентричного фокусника из квартала мистиков, а он оказался лесным королем, тем самым таинственным созданием из легенд, в которого я верила и не верила одновременно. Когда жила в Гримуршире, считала все это сказками, но ведь не может в самом деле лес пойти войной на города, как утверждала история нашего острова. А когда очнулась полураздетая и в грязи, в Гримвуде брела по запутанным тропам, прислушиваясь к жутким звукам и треску веток, о, -о, -о вот тогда-то я во все эти сказки очень даже поверила. Так и чудилось, что за деревьями прячется оборотень. Сейчас же окончательно убедилась в их существовании, потому что сама стала одной из них. Менфора, меняющая форму, красиво звучит. «Женщина в теле кошки и кошка в теле женщины. Как теперь с этим жить? А как объяснить это сестре и Зольде и всем остальным?» Самый логичный ответ — никак. Надо просто научиться контролировать оборот, чтобы никого ненароком не напугать после официального воскрешения. И вести отныне двойную жизнь тщательно скрывает от всех, кто я такая. Надо, да, но получится ли? ведь лесной хозяин может потребовать плату за свои услуги и тогда я буду вынуждена вступить как все кто в его маленькую свиту хватит ли у меня сил отказать этому мужчине даст ли он мне такую возможность или оставит подыхать на болоте с дыркой в голове раз не оценил его щедрый подарок осторожней ступеньки продержав меня за талию сказал джаред когда мы спускались в жутковатого вида бункер расположенный под землей У меня даже промелькнула мысль, не ловушка ли это. Но я ее откинула, решив, что ведьмаку незачем сажать меня на цепь. Я и так принадлежу ему, по его же словам. Имея он такие планы, сидела бы я в этой землянке уже давно. Мазнув пальцем по стене, поняла, что она и правда земляная. Мрачно улыбнувшись, поставила испачканным пальцем точку себе на лбу в память о последней встрече с моими убийцами. Открыв невысокую дверь, Джаред пропустил вперед, нет, не меня, а всего лишь стайку проворных светлячков, озаривших небольшое помещение, где на стенах точно трофеи висели три парня, полураздетые, мускулистые, с врезавшимися в память черно-красными наколками. Их удерживали не цепи или веревки, как мне показалось сначала, а упругие гибкие древесные корни, торчавшие прямо из стен. Они связали пленников по рукам и ногам, свернулись кольцами вокруг живота и шеи, не давая вырваться. Что-то мне подсказывало, что эти древесные путы прочнее любых кандалов. С появлением Джарода парни оживились, задергались, насколько позволяло положение, наперебой, умоляя их отпустить. Когда же следом вошла я в зеленоматом свете магических огней, у них будто язык отсох, а глаза округлились от ужаса. Один даже заныл, как девчонка тот самый, чье лицо я запомнила. Жалкий, мерзкий уродец. Он и его подельники. Каково это оказаться на моем месте? Жаль, нет камеры для пущего сходства. Не нравится роль жертв? Готовы скулить и вспоминать мамочку? Мерзкие слезняки. Даже я не плакала, когда они меня убивали. «Не может быть, не может!» — забормотал другой преступник, как в бреду. Будь его рука свободна, уверенно он начал бы отчаянно креститься, взывая к небесному свету. «Ты мертва, мертва, я сам тебя!» Мерзавец не договорил. Да, этого и не требовалось. Теперь я точно знала, кто пустил мне в лоб пулю. Но жалости к другим это не прибавило. Они все участвовали в моем похищении. Все собирались надо мной надругаться под прицелом объектива. И в моей смерти они тоже виноваты все» без вариантов». Третий пленник молчал, чему и вызвал мой интерес. Медленно подходя к нему, я испытывала такой прилив ненависти, что когти на руках снова начали удлиняться, а глаза, подозреваю, вспыхнули, как у всех минфоров, которых мне доводилось встречать. «Ведьма, нежить, призрак!» — запричитал его сосед, а самый стойкий продолжал смотреть на меня так, будто пытался взглядом упокоить. «Наивный». Желание Джарда повеселиться и поиграть оказалось заразительным. Подкравшись к парню, который выглядел старше остальных и значительно злее, я ласково промурлыкала. «Давно не виделись, котик!» Скользнув коготком по его обнаженному торсу, сплошь покрытому рисунками и ссадинами, приподнялась на носочки и с придыханием произнесла. «Тоскливо одной на болоте! Я за вами пришла!» «Тварь потусторонняя!» — не выдержал крепкий орешек, отчаянно пытаясь вырваться из древесных пут, которые от его дергания стягивались еще сильнее. «Зачем же так вопить?» — поморщилась я. «Инфернальные сущности не любят громких звуков». Я продолжала ломать комедию с молчаливого одобрения ведьмака, который стоял, скрестив на груди руки и откровенно наслаждался представлением. «Итак, мальчики, кто первый расскажет мне, почему вы меня похитили и убили, умрет последним, и, может быть, даже быстро. Остальных буду пытать долго и с удовольствием». С видом маньяка, влюбленного в свое садистское ремесло, проговорила я и задумчиво посмотрела на собственные когти. «Мы же все рассказали», — заныл младший. «Ему!» Он кивнул, насколько позволял корень на ведьмака обернувшись на жарада я вопросительно подняла бровь, тот пожал плечами продолжая улыбаться то есть он опять все знает, а мне выдает жалкие крохи но с интересом наблюдает как я иду по его следу так что ли хотел чтобы услышала все от них снизошел до объяснений ведьмак я же подумала что он просто хотел развлечься чем собственно и занимался а и ладно мне тоже нравится это шоу «Итак», — обернулась к нытику я. «Она заплатила нам много», — принялся рассказывать он, глядя на меня, как на привидение, или на труп, восставший из болотной трясины, что, кстати, правда. Огоньки подлетели к нам, точно любопытные машкара и закружились рядом, добавляя движение статичной сцене. «Не убивайте, мисс, покойница!» «А твой друг меня разве пожалел?» — спросила вкрадчиво. «Мисс...» «Отставить истерику!» — рявкнула я, и парнишка испуганно вздрогнув заткнулся. «Кто меня заказал?» «Не знаю. Она приезжала затемно, прятала лицо под черной вуалью, а руки скрывала под перчатками. Но здорово, при таком маскараде-то мог быть кто угодно, даже приодетый мужик. Имя? Белая лилия. Еще веселей. Странно, что не черная. Фигура, походка, голос. Хоть что-то ты запомнил?» «А вы?» — обратилась я к остальным. «Разве призраки не должны все знать?» — съязвил старший, зло сплюнув, отчего схлопотал по физиономии тонким хлестким корешком, отделившимся от стены. Знатное вышла затрещина. «Скоро сам выяснишь», — пообещала я, подарив ему ласковый оскал. И шумник нашелся. «Рост средний, фигура худощавая», — говорил малый шепотом. «Да темно там было», — отчитался пленник номер два, тот, который стал моим палачом. «Убейте меня быстро, мисс, прошу», — выплел он, зажмурившись. Я снова обернулась к Джароду, потому что убивать никого не планировала. Ни быстро, ни медленно, никак. Напугать до полусмерти, с удовольствием избить. Да их, судя по виду, уже отходили так, что живого места не осталось. Но убивать как-то не по-человечески. Особенно, когда жертвой не в силах оказать сопротивление. «Я же не они, верно, чтобы так низко пасть?» где вы с ней встречались были ли свидетели продолжила допрос я расхаживая от одного пленника к другому и демонстративно перебирая когтями которые даже не думали уменьшаться ответа новых зацепок не дали целью же загадочной твари нанявшей троих амбалов было мое похищение унижение и последующее убийство так что никакой ошибки не произошло меня просто пристрелили раньше чем успели воплотить в жизнь прочие указания Причем все это следовало снять на камеру, чтобы у сволочи под псевдонимом «Белая Лилия» были доказательства выполненного заказа. Только после их получения она передала оставшуюся сумму наемникам не всю, потому что они умудрились накосячить. Еще и жадная гадина оказалась, да, вытягивать из пленников больше было нечего, разве что жилы, но это точно не мой профиль. Подойдя к Джареду, я подняла голову и заглянула в его прищуренные глаза, всем видом намекая, что пора заканчивать. «Дорогая, хочешь, я вспорю горло твоему убийце?» «Слишком легко для него», — решила подыграть я. «Мы же играем, да? Или нет?» «Тогда как насчет самого несговорчивого?» — ласково предложил ведьмак, тоже отращивая когти, которые, в отличие от моих, были черными. «Или желаешь сама о них всех позаботиться?» «Милый!» В тон ему ответила я. «Если честно, мне просто руки морать неохота об это человеческое дерьмо. Пойдем лучше подышим свежим воздухом, а?» «Как пожелаешь, обворожительная моя», — продолжая спектакль, сказал ведьмак. «Призраки не дышат!» — крикнул нам вслед старший. «Может, зря отказался от предложения? Омерзительный тип. Еще инстинкт самосохранения отсутствует». «Призраки, может, и не дышат!» — обернулась я у двери. «А трупы, вернувшиеся в мир живых, чтобы отомстить? Да!» произнесла зловеще. Очень надеюсь, что глаза мои в этот момент ярко сверкнули для полноты картины. Впрочем, и без них неплохо получилось, потому что все трое притихли, глядя на меня как... Очевидно, как на труп. Ходячий и мстительный. Я бы на их месте тоже перепугалась, Будьте у меня рыльцы в пушку. Когда выбрались из земляного бункера, я действительно глубоко вдохнула, наслаждаясь лесными ароматами а потом посмотрела на ведьмака долго и пристально, после чего спросила. «Что с ними будет?» «Ты правда хочешь это знать, Каэли?» «Нет», — ответила немного, подумав. «Но если мое мнение что-то значит...» «Продолжай», — милостиво разрешил он. «Я не хочу их смерти. Наверняка есть люди, которым они дороги. Но и безнаказанными оставлять их деяния тоже нельзя. Эти люди должны усвоить урок на всю жизнь и больше никому не причинить вреда. Никогда». «Марибет, добрая душа!» — рассмеялся Джаред, потрепав меня по волосам. «Четыреста лет прошло, а тебе по-прежнему всех жалко. Даже собственных убийц. Неисправимо!» «Четыреста? Свет всемогущий! Так он точно был тем, кто возглавил лесное полчище, отстаивая права флоры и фауны с помощью силы. То, во что раньше не верилось, теперь казалось таким естественным, понятным, правильным. Похоже, я действительно изменилась». «Я не Марибет, произнесла по привычке. «Конечно, птичка Кайли, прости, оговорился». Лесной король положил мне руки на плечи, а потом вдруг прижал к себе, опустив подбородок на мою макушку. «Кошка», — буркнула я, не до конца понимая его действия, совсем не понимая. «Что? Ты превратил меня в кошку, а не в птичку», — напомнила ему про сегодняшний оборот. «В Ирбиса. Ты сама превратилась». Он продолжал меня обнимать, чуть покачивая с стороны в сторону. Никаких домогательств, никакого ехидства, просто объятия, теплые, нежные. Я бы даже назвала их дружескими, но, по ощущениям, они были больше отеческие. А ведь я, то есть Мрибет, убила его обожаемую жену. Или ведьмак сам этого хотел? Потому и оживил меня, вернув давний должок. Нет, ерунда, он же говорил, что наши отношения — это... Месть долгая и сладкая. Но с моей помощью превратилась, шепнул Джаред, целуя меня в макушку. Идем домой, Кайли. Сменил тему он. В Бунгала? Нет, сказал и, выдержав паузу, повторил многозначительно. Домой. Некоторое время спустя... Я могла поклясться, что дом с лианами, свисающими с потолочных балок, был на гораздо большем расстоянии, чем мы прошли. Дорога напоминала монтаж в кинофильме. Один пейзаж, а следом другой. То мрачные колючие ели, то болотные огни над угрюмыми топями, а потом вдруг залитая лунным светом поляна. Сцены менялись без какого-либо визуального или звукового предупреждения. Мы просто переходили из одной локации в другую, и все как из комнаты в комнату, но без дверей. Я спрашивала Джареда, как такое возможно, он загадочно улыбался и не отвечал. Интригант чертов. С другой стороны, чему тут удивляться? Я продолжаю жить после того, как погибла, превращаюсь в дикую говорящую кошку и обратно, периодически щеголяю жутким маникюром и прогуливаюсь по Гримвуду под ручку с лесным хозяином. Ночью, вдвоем. Подумаешь, через сеть порталов прошла границ, которых не подсвечено, бывает. Или не порталов, а чего-то другого, но очень похожего на них. Если в нашем мире есть оборотни и чародеи, способные оживлять мертвецов, почему и такому чуду не быть? А что Джаред молчит, так это вполне в его стиле. Пытка любопытством, подозреваю, один из этапов обещанной им мне мести за смерть жены. И все же, зачем я убил Эрис? Надо срочно навестить водопад только без ведьмака. Пока сама во всем не разберусь, он не должен ничего узнать о моих последних воспоминаниях. Сейчас мы на одной стороне, объединенные общими целями, но я ни на минуту не забываю о том, зачем понадобилось Джараду. Это как заключить временный союз с врагом для победы над кем-то третьим. С обаятельным, хитрым и очень привлекательным врагом, который любит взрослые игры. Что ж, сыграем, в том числе и в шахматы». «В особняке ли снова короля?» Мы сидели в просторной гостиной с диваном, где теперь стояло еще и удобное кресло. Между ними все тот же низкий столик с шахматной доской, на которой выстроились резные фигуры. Уже не все, к сожалению. Я играла белыми, но мне это не очень-то помогало. Правила были просты. Один ход — один вопрос, а проигравший выполняет желание победителя. «Именно так, а не как иначе, потому что иначе ведьмак, похоже, не может. Точнее, не хочет». «Как ты вычислил моих похитителей?» Двинув вперед очередную пешку, спросила я. «У меня свои методы», лишив меня слова, сказал чемпион Дарилии по созданию интриг из воздуха и не только. «Шах!» — улыбнулся он, взяв с сервировочного столика, стоявшего рядом бокал вина. На тарелке лежал порезанный кусочками сыр и буженина. Первое ел он, Второй я. Без ажиотажа, как было в бунгало, и точно без тошноты. А вот сонливость, напротив, мучила меня все сильнее, хотя, по моим расчетам, в спячку впадать было рано. И «Это не ответ», — возмутилась я, спасая свое положение на шахматном поле. «Так я и вопрос не задал. Квиты!» — парировал хозяин лесного дома, где пахло деревом и дикими травами. «Неужели сложно объяснить?» Рэй ищет этих мерзавцев который день, а ты не только нашел их, но и в бункере запер. Это какая-то магия, да? Очередные твои фокусы?» «Фокусы», — Джарет усмехнулся, глядя на доску. «Ну, может, и фокусы. Видишь ли, Кайли, у меня есть глаза и уши практически везде. Мои верные вороны, деятельные минфоры и обычные люди, которые либо мне задолжали в прошлом, либо просто готовы рассказать что угодно за достойное вознаграждение». Ради ценной информации я готов немного потратиться. Рэй твой только наручниками брицать умеет и угрозами сыпать, презрительно бросил он, делая ход конем. Моя очередь. Я тебе нравлюсь? И ведь не возмутишься, игра есть игра. А тему вопросов никто не оговаривал. Ты интересный, подобрала наиболее нейтральное слово «я». Это не ответ. Настала его очередь возмущаться, причем моими же словами. Тебе кратко или развернуто? Я тоже взяла вино с подноса, но, понюхав, вернула бокал на место. налила себе в пустой стакан колодезной воды и принялась с удовольствием пить, закусывая кусочком запеченного мяса. Вкусно. Развернуто. Ты мне нравишься, потому что ты вернул меня к жизни, и я тебе благодарна. Еще потому что ты помогаешь мне разобраться с проблемами, и за это тебе тоже огромное спасибо. Нравлюсь из благодарности... Скривился джаред явно рассчитывая на что то другое ты симпатичный необычный очень харизматичный похвалила его я такие всем нравятся но не тебе отчего же делая очередной глоток не согласилась с его выводом я меня тоже привлекают все эти качества просто я осторожная ты то ведьмак расхохотался чуть не подавившись вином даже жаль что чуть ты мне нравишься Повторила с нажимом, съев наглую черную пешку, рвущуюся к моей первой горизонтали. Но это ничего не значит, потому что мне многие нравятся. Рэй, например, или мистер Сноудер с большой земли, изъявивший желание инвестировать кругленькую сумму в мой бизнес. А еще... Достаточно, оборвал меня Джарод, а ведь я только начала загибать пальцы. Демонстративно. «Твой вопрос. У тебя секунда, потом я сделаю ход и задам свой», заявил он мстительно. «Меня в сон клонит, это нормально?» «Рано же еще», — призналась я. «Шах!» — опять обрадовал ведьмак, передвигая своего ферзя на боевую позицию. Я только вздохнула, предчувствуя неминуемое поражение. Давненько не играла в эту занимательную игру, а ведь раньше, помнится, мы с Элкой часто время за шахматами проводили. Сестра терпеть не могла проигрывать, и я порой поддавалась ей, чтобы увидеть, как она радуется, бегая, прихрамывая по комнате и при этом еще и пританцовывая. «Ты изменилась, Кайли», — серьезно сказал Джаред. «Прежние правила больше не работают. Сейчас ты будешь много есть, пить и спать». Он бросил взгляд на буженину, из которой я съела всего кусочек. «Точнее, тебе надо больше есть, пить и спать. Первые обороты требуют много энергии. Но через какое-то время и это все устаканится, и ты соживешь обычной жизнью, обычной для Минфора», — уточнил он, улыбнувшись. «Загадочно». «А, когти?» — делая рокировку, спросила я. «Они так и будут вырастать, когда им вздумается?» Никогда вздумается, а в моменты сильных эмоциональных потрясений. Ну или в преддверии очередного оборота». «То есть я в любой момент могу снова стать Эрбисом?» Меня охватила паника. «Это что ж теперь, сидеть в бунгало или в доме ведьмака и не высовываться, пока мои изменения не устаканится, как он только что выразился?» «Не думаю, что это произойдет в спокойной обстановке». Но если сильно понервничаешь или возбудишься... Джаред скользнул взглядом по моим губам, шее и остановился на груди, видневшейся в вырезе блузки. А мне опять стало жарко, хотя он ничего особенного не делал. Зато память моя вместе с фантазией работали за десятерых. «Выпей водички, темпераментная моя!» С улыбкой победителя предложил чересчур догадливый гад, протягивая стакан. «А то придется спать сегодня в серебристой шубке, а не под моим одеялом. Твоим? Ну а каким же еще? Дом мой, комнаты мои, как и все, что находится в них. И так он это произнес, что стало ясно. Речь не только про одеяло. Шах и мат, обворожительная моя! За шахматным столом ты играешь хуже, чем в постели. Может, пойдем туда? Сделаю вид, что не поняла твои намеки, Джаред, сказала я, сладко зевнув. Мне правда очень хочется спать. Можно! спросила с невинным видом, еще и бровки домиком сложила, строя из себя бедную овечку. «Ты проиграла!» — напомнил он условие, я смиренно кивнула. «Что пожелает господин?» — спросила обреченно и потом снова зевнула. «Уже не специально. Сказку на ночь?» — пошутила, прикрывая ладонью рот, потому что зевота не покидала. «Я подумаю», — неожиданно произнес ведьмак, я даже взбодрилась, так как настроилась на привычный расчет поцелуями. Ладно, пробормотала интуитивно, ощущая, что добром эти его раздумья не закончатся. Так, все, надо срочно идти спать. Утро вечера мудренее.